Глава двадцать «Главное в жизни — это люди. Остановись, посмотри, кто вокруг тебя. Супруги, друзья, коллеги. Они твое отражение». Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Просыпаться не хотелось. Хотелось продлить это бездонное счастье, к которому казалось нет конца. Но будильник настаивал. «Зин, мне пора руководить». — сказал он, не открывая глаз. Настроение тут же упало, а после похлопывания по пустой кровати и вовсе испортилось. Владимир Леопольдович быстро поднялся, хотя еще минуту назад был настолько бессилен, что даже не представлял, как он это сделает. Оделся и вышел оттуда, где он был первый раз в жизни по-настоящему счастлив. Солнце, как вечный часовой, так и не сев за горизонт, не отдохнув, Продолжала нести свою вахту, словно бы говоря ему, что есть нечто выше всего — служение человечеству. И ему стало стыдно за свое мелкое счастье. У ресторана он увидел Зину, и в душе опять все колыхнулось. «Ты так проголодалась, что побежала в 7 утра в ресторан?» — спросил он ее. «Ты не представляешь, какой ты хороший управляющий. Ты самый лучший управляющий, ты замечательный управляющий и должен мне помочь». Было видно, что Зине хотелось шутить. Все комплименты приняты, но ты могла бы их и не говорить, потому что я и сам знаю об этом. А ты еще не добавила, что я лучший на планете, и помочь красивой девушке всегда готов, ответил Владимир, светясь от удовольствия. Как только мила придет на завтрак, ты мне наберешь, и как только соберется уходить, тоже, сказала Зина и, вдруг, оглянувшись, поцеловала его. Собираешься обыскать ее номер? догадался Владимир. Возьми меня с собой. А кто тогда будет на шухере? Удивилась его просьбе Зина, и, поцеловав его еще раз, побежала в сторону подъехавшей на электромобиле переводчица Станиславия. Он же теперь не знал, как дальше жить. Все, что было важным и правильным, до нее, до этой рыжей девчонки по имени Зина, просто растворилось в воздухе и исчезло, как утренний туман. Раньше он частенько размышлял о чувствах и отношениях, и ему казалось, что это как раз то, без чего человек способен прожить но сейчас он понял, как был далек от истины. Чувство, любовь, родная душа — это единственное ради чего стоит вообще жить на этой земле. Именно для этого нас создал Бог, именно за это страдал Спаситель, именно это чувство свято. И имя ему — любовь. Он оказывается и не знал, что солнце такое желтое, что море такое синее, а трава настолько зеленая. Все словно бы обострилось и увеличилось в размерах. Все кричало: жизнь прекрасна. В ресторан, уже открытый к завтраку, зашла заплаканная Мила. Владимир, как было оговорено, написал сообщение «Птичка в клетке» и, не удержавшись, дописал «Люблю». Он долго ждал в ответ того же, но сообщение все не шло, и когда телефон, наконец, пискнул в ответ, он с предвкушением разблокировал экран, но тут же улыбка сошла с его лица. Сообщение было не от Зины. Не хотелось даже открывать послание от этого адресата — Раньше он ждал таких сообщений, но теперь... Теперь все изменилось. Теперь он их боялся. Девушка Мила, едва выпив кофе, пару раз шмыгнула носом и уже собралась уходить. Владимир понимал, что времени прошло очень мало и решил, что прочтет пришедшее сообщение попозже, а пока надо задержать заплаканную девицу. «Не хотите ли прогуляться со мной к берегу?» — спросил он уже поднявшуюся от стола Милу. «Не хочется это делать в одиночестве?» «Можно», — пожала она плечами. «Только не знаю, пройду ли я много. Совсем сил нет, плачу уже вторые сутки». «Я буду вас развлекать, и вы даже не утомитесь», — уговаривал ее Владимир Леопольдович. «Вот, например, вы знаете, почему отель называется «Китовый райк»?» «По-моему, это яма на каком-то языке», — ответила Мила устало. «Было видно, что ей это не очень интересно. Эту местность сами называли так всегда», Поэтому, когда строили отель, то было решено распространить название и на него. «Райк» переводится с амского как «дыра». Говорят, древние самые верили, что здесь есть проход, ну или дыра в другой мир. Именно поэтому сюда всегда приплывают эти огромные и умные создания киты. «Здесь начало нашего мира. Сказки», — отмахнулась Мила и снова шмыгнула носом. «Давайте я вам все же расскажу что-нибудь интересное об этих местах», и вы поймете, что здесь все не так, как на остальном континенте», настаивал Владимир, беря девушку под руку. «Вы знаете, а я не люблю сказки и не верю во все эти легенды типа гипербореи и живущих в ней магов», поддержала разговор Мила. «Я верю только в то, что вижу, и то, что задокументировано». «Не вопрос», — сказал Владимир. «Тогда я вам расскажу реальную историю, у которой даже есть свидетели из ныне живущих». «Местные, я вам скажу, вообще отчаянные болтуны и очень любят рассказывать истории. Это я слышала от нескольких сразу, но вариации небольшие, почти все говорят одно и то же. Так что вы услышите усредненную версию». «Вы меня заинтриговали». В десяти километрах от города Заполярный пятьдесят лет назад стартовал амбициозный советский проект. Бурение скважины — кольское сверхглубокая. Она должна была стать самой глубокой в мире. До этого были скважины только три километра — И смелые советские ученые и рабочие решили поставить рекорд. На седьмом километре начались поломки и застревание бура, но разве это остановит пытливого советского человека? Ремонтировали и шли дальше. На двенадцатом километре бур, как будто что-то откинуло вверх на семь километров. Что-то не верится. Впервые за утро улыбнулась Мила. Да, да, так и было. Владимир применял все свое обаяние и уводил девушку все дальше к морю. Так вот. Температура к тому моменту в скважине выросла до 220 градусов Цельсия. Буры оплавлялись, толстенные тросы рвались, как шелковые нити. «Вы так рассказываете, как будто сами это видели», — хихикнула Мила. «Я молот и тогда еще не родился, но пересказываю вам слово в слово. Про шелковые нити мне тоже очень понравилось. Поэтично, да?» — пошутил он. «Так вот, из глубины доносились страшные звуки, напоминающие стоны множества людей». Вы думаете, они пробурили дырку в ад? засмеялась в голос Мила. Почему я? развел руками Владимир. Даже в мировой прессе пошли слухи, что из центра земли наружу рвется адское зло. А когда в середине 90-х в глубине скважины произошел мощный взрыв, ее засыпали, и это место теперь считается проклятым, потому как взрыв освободил демонов. Да, отпуст. Все черти здесь, процитировала Мила, перестав хохотать. Владимир увидел вдалеке фигуру Зины и, скомкано попрощавшись с Милой, ретировался, оставив ее в изумлении с вопросом, что это было.